Но Логан его за пояс ухватил, зашептал что-то «Мы ждем». Заранее между собой сговорились, что не отступимся. Калипрат хочет быть нашим капитаном его воля, а заортачится конец ему. Послушался прат хитрого ирландца. Это мы потом только поняли, что г а р и насоветовал нас обдурить, а тогда обрадовались, когда капитан сказал, что будь, мол, по-нашему. у г и б г и п Ура!» — кричали и шапки кидали. и и потому что с таким вожаком все нипочем. Опять же, никто из нас навигации не знал, карту читать не умел. А Джереми говорит, «Давайте добычу на острове спрячем. Нечего нам такое сокровище по морю возить. Корабль у нас ядрами пробитый, б у р и потрепанный, в трюме течь. Не дай бог потонет. Пойдем на т о р т у г у купим там н о в о е с у д н о а после вернемся». Выбрали мы 10 человек, кому можно доверять —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 Сделали мы все, как велел п р а т а придумал Гарри, это наверняка. Приготовили бот, сами спустились в трюм. Наверху что-то погрохотало. Джим говорит, пора, ребята, вперед. Мы кинулись по лестнице, а люк открыть не можем. п р а т дьявол двужильный, сверху две палубные пушки прикатил. Сколько мы ни бились, никак не вылезти. Пришлось топором через две переборки прорубаться. Пока выбрались... Бота и след простыл. Несколько дней рыскали мы наугад по морю, ну и налетели на риф недалеко от Мартиники. Все, кроме Джима, меня и ш о т л а н д ц и х ю потопли. Два дня нас на обломке мачты по волнам носило. Потом рыбаки подобрали, привезли фуяль. И говорят нам, был тут третьего дня Гарри. Один. Сказал всем, что корабль погиб, а капитана Прота акулы сожрали. Сел Логан, подлый убийца, на французский брик и уплыл не весь куда. Джим говорит, баба у него тут с ублюдком. Рано или поздно Гарри к ним вернется и отведет нас к сокровищу Сан-Диего. Будем караулить, ребята. Сколько мы за этот год набедовались, ожидаючи. За то, что мы, британцы, чуть в тюрьму нас не посадили. Но мы сказали, что мы больше не подданные короле Вильгельма, а вольные флебустьеры отпустили.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 Молю тебя ради мучений твоего наисвятейшего сердца, ради печали причистой матери твоей. Обмой драгоценной твоей кровью грешников земных, кто ныне страдает и умрет. А я потратил время с большей пользой, начал сопоставлять факты, и многое мне открылось.